Вскоре шесть римских легионов тесно сомкнутыми рядами с ужасающим натиском бросились на гладиаторов. Дикие вопли сражающихся, оглушительный шум и звон мечей и щитов нарушили вековую тишину этого пустынного уголка, покрытого дремучим лесом, эхо пещеры скал повторяло эти непривычные, заунывные звуки. С одной стороны Крис ободрял ряды своей рати, с другой стороны Красс ободрял своих регионеров. Оба полководца воспламеняли своих воинов боевой отвагою. И загорелся ужасный бой. Ни с той, ни с другой стороны не подавалась рать ни на шаг, с лютой яростью внося и получая смерть. Крайнее левое крыло легионов Криса не было атаковано римлянами, которые повели нападение на гладиаторов в самом стройном порядке. Таким образом, более 3000 солдат 4 гладиаторского легиона — оставались в бездействии, пассивными свидетелями сражения, сгорая желанием принять в нем деятельное участие. Заметив это, сомнита наций, командовавший названным легионом, поспешил встать во главе этих 3000 и, приказав им повернуться направо, повел их на правое же крыло римлян. Гладиаторы ринулись с такой стремительностью, коля и рубя ряды врагов, что вскоре римский легион, составлявший крайнее правое крыло, будучи окружен с фронта и с фланга, не выдержал бешеного натиска мятежников и был опрокинут. Но это было обманчивое и кратковременное торжество. Квестер Скрофа, начальствовавший над этим крылом, помчался к тому месту, где стоял резерв римской конницы и приказал ее командиру Гнею Квинту отправить шесть тысяч всадников для атаки гладиаторов с той стороны, которая вследствие маневра нация осталась незащищенной, чтобы окружить крайнее левое крыло гладиаторов и захватить их с тылу. Квинт полетел со своими всадниками, и весьма скоро Третьи и Четвертые гладиаторские легионы были немилосердно стиснуты с тылу римской конницей, ряды их расстроены, смяты и вырезаны. Между тем Крас отправил два легиона и 6000 пращников на атаку правого крыла Криса. С необычайным пылом и с изумительной быстротой они взобрались на пригорки и вершины, находившиеся над холмом, где стояла запасная гладиаторская рать, и, стремительно спустившись кругом, ворвались в ряды пятого го и 6 легионов, которые, развернувшись с правого фланга, насколько дозволяло место, образовали новую боевую линию. Таким образом, две линии гладиаторского войска представили две стороны треугольника, основанием которого было море, а вершиною — вышеупомянутый холм. И здесь завязалась жесточайшая сеча. Акрас, увидя искусное движение Мессембрия и Ливия Грандения, начальников Пятого и Шестого легионов, делавшие совершенно излишнего его намерение окружить гладиаторов с правого фланга, воспользовался промахом Анация, так ловко использованным скрофою, и атаковал гладиаторов с тылу остатком кавалерии и двумя легионами с этой же стороны. Таким образом, несмотря на чудеса храбрости, совершенные гладиаторами в этом неравном бою 30 тысяч человек против 80 тысяч, не прошло и трех часов, как шесть легионов Криса, окруженные со всех сторон, сломленные почти втрое большей численностью неприятеля, были искрошены, изрублены и, не имея возможности спастись от всеобщей бойни, отчаянно дрались, словно разъяренные звери, и падали, с честью отражая удары врагов, на этом огромном поле смерти. Крис, здравшийся с начала и до конца, как подобало такому доблестному воину, каким он был, и до последней минуты, надеявшийся на приход Спартака, видел падение большинства своих товарищей. Он остановил своего коня, сегодня то был уже третий конь, так как под ним были убиты две лошади, и бросил взгляд полной неописуемой жалости на эту свирепую сечу, происходившую у него перед глазами. Он почувствовал, что по щекам его катятся крупные горючие слезы. Тогда, устремив глаза в ту сторону горизонта, откуда по его расчету должен был прибыть Спартак, Крис воскликнул дрожащим от горькой печали голосом. «О, Спартак! Тебе не прийти вовремя! Не спасти тебе нас! Не отомстить за нас!» О, как велика будет горесть твоего сердца, когда глаза твои увидят эти тридцать тысяч твоих доблестнейших товарищей, зарезанных таким жалким образом!» Подняв левую руку решительным движением, он отер ею слезы, от которых были влажны его глаза, и, обратившись к своим ординарцам, эф тебеда не появлялась более между ними с самого начала сражения, спокойным и звучным голосом произнес «Братья, пришла нам пора». умереть. И схватив могучую рукою меч, весь обогренный кровью римлян, убитых им во время сражения, он пришпорил свою лошадь и неистово ринулся на роту неприятельской пехоты, которая тесным кольцом сомкнулась вокруг восьми или десяти гладиаторов, исколотых, израненных, но все еще сопротивлявшихся и продолжавших сражаться. Завертев высоко над головой тяжелым клинком меча, Крис закричал громовым голосом. «Эй вы, храбрые римляне, блистающие своей доблестью всякий раз, когда вас строя против одного, я прихожу, чтобы умереть!» И с этим громким вызовом он и его четверо ординарцев повергали на наземь, топтали своими конями и рубили мечами римлян, которые, хотя их было в 16, в 20 раз больше, с трудом успевали защищаться от этого урагана мощных ударов. Сперва римские легионеры отступили, слегка приведенные в смятение, но вскоре к ним подошли на помощь новые роты, которые плотною стеной окружили этих пять гладиаторов. Их лошади уже пали, пронзенные несколькими мечами, и они продолжали драться пешие с неслыханной яростью, но римляне нападали на них с фронта, с фланга, с тылу и скоро покончили с ними, нанеся им сотни ударов. Упал также Крис, тело которого представляло теперь одну сплошную рану. Падая, он обернулся к римлянину, который ранил его в спину и заколол его своим мечом, увлекая за собою. Но лезвие так и осталось в груди легионера, потому что у Криса не было силы извлечь его. Пронзенный стрелой в грудь, Крис прошептал «Пусть боги даруют тебе, о, Спартак, победу и тебя!» Уста сомкнулись, так как в эту минуту другой легионер поразил его в окровавленную и уже исколотую грудь дротиком, крикнув, «А пока прими поражение и смерть!» «Клянусь на наблюдными богами!» — воскликнул старый римский воин. «Наблюдными?» — скептики называли богов в насмешку. Поводом к этому прозвищу послужило обыкновение у древних расписывать изображениями богов жертвенные блюда, которые употреблялись на пирах дававшихся в честь этих богов. «Клянусь на наблюдными богами, еще ни разу не доводилось мне видеть, когда мы воевали с Суллою, человека, который так долго боролся бы со смертью. А мне еще ни разу не довелось встретить такого богатыря и удальца в наших походах примарии, «Ни в Африке, не у Тевтонов и Кимвров», — заметил другой ветеран. «Да разве вы не видите, братцы?» — сказал третий регионер, показывая на тела римлян, лежавшие вокруг Криса. «Сколько перерезал наших-то, чтоб ему на том свете ни дна, ни покрышки!» Таким образом закончилась эта трехчасовая битва у горы Горгана, в которой лишились жизни десять тысяч римлян и были изрублены в куски, 30 тысяч гладиаторов. Только 800 человек из последних, большей частью раненых, были по повелению Краса взяты в плен и обречены на распятие по дороге, которую римляне должны были пройти в течение ночи. Поэтому Крас скоро после полудня приказал бить вечернюю зорю и сжечь трупы римлян. Он предупредил трибунов и центурионов, чтобы они подготовили легионы и когорты выступить отсюда, До наступления полуночи.